Глава четвертая. Решительное, излишне возбужденное гордение ворвалась в спальню тетушки. «Тетя Лили, это безнадежно!» — воскликнула она. Остановившись, она тихо добавила. "О, какая же вы красивая!» С той спиной как окну, одетой в летящее платье светло-синего шифона, лежащего на шелковом чехле, с букетиком шелковых розочек, приколым к груди, брошью с огромным бриллиантом, с золотистыми волосами, прикрытыми шляпой с широченными полями, герцогиня действительно была так же хороша, как в те времена, когда приезжала в Англию и встречалась с маленькой Горденьей. — Спасибо тебе, детка, — ответила Лили де Мобионн, Очень довольный комплимент. — У вас изумительные платье! — благоговейно проговорила девушка. — Я никогда еще не видела эту восхитительную шляпу в стиле веселой вдовы, хотя и читала о них в газетах. — Так вот, как ты это называешь? — промолвила герцогиня довольным голосом, разглядывая свое отражение в зеркале. — Но дома больше ни о чем другом не говорили, — воскликнула Горденни. Платье веселой вдовы, шляпы веселой вдовы, локоны и веселой вдовы. Мы с мамой часто смеялись, когда просматривали газеты и журналы и представляли, как будем выглядеть в таких шляпах. Мне казалось, что вид будет комичный. Теперь я вижу, что на вас такая шляпа выглядит прекрасно, и вы ужасно, ужасно красивы. Было очевидно, что энтузиазм Гордений доставляет герцогине небольшое удовольствие. Она вернулась к двум горничным, которые, одев герцогини, разбирали вещи на туалетном столике около кровати, складывая халаты, щипцы для завивки, лосьоны и кремы, которые использовались при создании туалета герцогини. «Молодмуазель восхищена моим видом», — сказала она им по-французски. Герцогиня прошлась по комнате. И при свете льющегося из ока внутреннего солнца Горденьи заметила, что белая кожа с нежным румянцем на щеках была результатом огромного мастерства. Герцогиня нанесла на лицо маску из крема и румян, которая скрыла желтоватый оттенок столь заметный утром. Итак, я готова, объявила герцогиня, бросив в последний взгляд в зеркало, и поправив ожерелье из жемчужин и бриллиантов, которое плотно облегала шею и прятала предательские морщины, выдающие ее возраст. «Но, тетя Лили, мне нечего надеть», — сказала Гордения. «Это я и хотела вам сообщить. Ваши платья прекрасны, я никогда не видела такого количества за всю свою жизнь, но они так велики мне». Ивона говорит, что переделка займет несколько часов, если не дней. «Это так, мадам», — подтвердила стоящая у двери Ивонна. «Мадемуазель перемерила все платья, и там нет ничего, чтобы она могла надеть и не казаться при этом смешной». Герцогиня оглядела Горденю с ног до головы. «Но не могу же я повести тебя к ворту в этом жакете и юбке». — сказала она. — Люди будут смеяться. Даже и вон симпатичнее, когда отправляется на прогулку в выходные дни. — Тогда мне придется остаться дома, — с несчастным видом заключила Горденни. — Ничего подобного, — запротестовала герцогиня. — Тебе нужны платья до того, как мы начнем разрабатывать план, прежде чем организуем что-нибудь. — Подожди, у меня идея. — День теплый? — но я собираюсь накинуть саболиной манто. Весенний ветер такой опасный. Гордыня озадаченно посмотрела на нее. Она не понимала, к чему ведет тетушка. — У тебя есть легкое летнее платье? — спросила герцогиня. Гордыня кивнула. — Да, у меня есть бледно-розовое, муслиновое, которое я сама сшила. — ответила она. — Боюсь, оно не очень красивое, но я взяла фасон из модного журнала. — Пойди и надень его, — скомандовала герцогиня, — и поторопись. Какое-то мгновение Гордения колебалось. Это же не траурное платье, — сказала она. — Я тебе уже сказала, — резко проговорила герцогиня что ты не можешь носить черное. Моих друзей в Париже не интересует, должна ты носить траур или нет. — Хорошо, тетя Лили, — послушно сказала Гордене. — Я пойду и надену его. Она выбежала из комнаты и без особых сложностей отыскала свою новую спальню, в которую уже успели перенести ее вещи. Веселая молоденькая горничная все еще распаковывала чемодан. Муслиновое платье было мятым, но когда Гордейни надела его, она не выглядела столь старомодно, как черное. И все-таки Гордейни прекрасно понимала, что рядом с тетей Лили в голубом шифоновом платье с розами, жемчугами, бриллиантами она будет казаться смешной. Как же прекрасно иметь красивые платья, подумала Гордейни и вспомнила, как ее мама вздыхала. Над горой старой одежды, которую им приходилось из года в год штопать и латать, только потому, что не было денег на новую. Поблагодарив горничную, которую, как она выяснила, звали Жанна, Гордения по коридору побежала в комнату тетушки. Герцогиня опять сидела за туалетным столиком и подкрашивала ресницы. Гордения обмерла. Она всегда считала, что только актрисы осмеливались наносить грим днем, и в глубине души почувствовала, что мама не одобрила бы поведение тети. Герцогиня отложила крохотную щеточку и повернулась к племяннице. — Боже мой! — воскликнула она. — Я бы сразу, как только увидела, догадалась, что это платье сшито дома. Гордыня покраснела. Вопрос стоял так — или шить это, или вообще ничего не иметь? Герцогиня тихо вскрикнула. — О, дорогая моя, как жестоко с моей стороны. Я не мыслила причинить тебе боль, деточка. Я ужасно страдаю, когда думаю, что запросто могла бы посылать тебе с матерью коробки с одеждой. Подумать только о все те платья, которые висят наверху. Я не имею ни малейшего представления, что с ними делать. На щеках Гордынии появились ямочки. «Ты смеешься надо мной», — обиженно проговорила герцогиня. «Почему же?» «Я просто подумала, что эти сверкающие платья оказались бы совершенно не к месту в деревне», — ответила Гордыни. «А что касается бальных платьев, я думаю, у папы случился бы припадок, если бы мама или я появились в них». Герцогиня не могла удержаться от смеха. У нее перед глазами так и стояли и тот помещичий домик, в котором жила ее сестра и широко раскинувшаяся деревушка с зелеными лужайками и серая каменная церковь. Она понимала, что Гордыня права, когда говорила, что любая вещь из ее гардероба оказалась бы не к месту. Уверяю вас, мы вам никогда не завидовали, — поспешно заверила ее Горденни. — Мама любила думать о том, что вы носите великолепные драгоценности и считаете самой красивой на балу. Она часто говорила о вас. И я старалась представить, что вы наденете в оперу или на дипломатический прием. Теперь, когда я вас увидела, я поняла, что воображение не обмануло меня. — У тебя самой будут красивые платья, — сказала герцогиня. Подойди, Ивонна, надень на адмазель, эту шляпу и принеси шиншиловое манто. Ивонна, вооружившись шляпой, которая была более мелким и не таким шикарным повторением шляпы герцогини, кинулась выполнять указания. Она приколола шляпу двумя огромными булавками, отделанными крохотными камешками. Гордыня почувствовала, что шляпа ей велика, но у нее не было уже времени рассматривать себя в зеркало, так как другая горничная накидывала ей на плечи длинное шиншиловое манто. «Но я не могу надеть это», — запротестовала Гардени. «Но почему же?» — спросила герцогиня. «Оно скроет твое платье, и хотя по сезону для мехов уже поздновато, те, кто увидит тебя, будут слишком поражены, чтобы задумываться о погоде. Разве тебе не нравится манто?» «Оно прекрасно». Воскликнула гордыня, поглаживая мягкий, как шелк темно-серый мех. «Оно должно быть стоит целое состояние. Я боюсь надевать такие дорогие вещи, тетя Лили». «Чепуха!» — возразила герцогиня. «Оно упрочит твою репутацию. Я сама его еще не носила, держала для особого случая. Вот он и подвернулся. Поехали, девочка моя». Смущенная и в то же время чувствующая себя в глупом положении, Горде не последовала за ней вниз, придерживая манто и удивляясь, что все происходящее с ней не сон и что это не фантазии из Алисы в стране чудес. Машина ждала их у дверей. Накрыв колени с сабалиной полостью и подождал, когда лакей в ливрее усядется рядом с шофером, Они медленно выехали через ворота на дорогу. Герцогиня откинулась на мягкую спинку сиденья. — Завтра, — сказала она, — мы отправимся на прогулку в Булонский лес, и ты увидишь, как прекрасен Париж весной. Сегодня мы слишком заняты, чтобы думать о чем-либо другом, кроме туалетов. Разговаривая с Горденией. Она несколько раз махала прогуливающимся под деревьями на элисейских полях мужчинам в цилиндрах, которые в знак приветствия снимали шляпы при виде герцогини. «Это мои друзья», — объяснила она. «Но, увы, мы в последнее время отдалились друг от друга. Всего несколько лет назад я имела обыкновение выезжать в экипаже, и тогда тебя все видели, можно было остановиться и поболтать, Теперь же проносишься мимо, и люди исчезают из виду, прежде чем соберешься поговорить с ними. — Но ведь так здорово иметь автомобиль! — воскликнула Горденни. — Это вовсе не так романтично, — ответила тетушка. — Зато не надо беспокоиться и заставлять ждать лошадей. Когда был жив мой муж, он всегда был недоволен, когда я опаздывала, так как беспокоился о лошадях. А машину, слава богу, может спокойно ждать. Но ведь еще много тех, кто предпочитает экипажи и лошадей, заметила гордыня, оглядываясь по сторонам. «Лошади все еще в моде среди французской аристократии», ответила тетушка. «И, конечно же, многие, желающие произвести впечатление на окружающих, любят, чтобы все видели, как они правят парой и цугом». «Ой, вспомнила!» — воскликнула Горденья. Я совсем забыла рассказать вам. Сегодня утром заезжал лорд Харткорт, и с ним был его кузен, господин Бертром Каннингем, так, кажется, его звали, спросил меня, не соглашусь ли я отправиться с ним завтра на прогулку, и ответила, что спрошу разрешения. — Он приглашал тебя одну? Вопрос прозвучал резко. «Подозреваю, что он именно это имел в виду», — ответила Горденни. «Я знаю, что дома мне такого не разрешили бы, но мне казалось, что в Париже все по-другому». «Ты совершенно уверена, что он приглашал тебя одну?» Странные интонации в голосе тетушки дали понять Гордении, что что-то не так. «Думаю, что он именно это имел в виду?» — запинаясь, — ответила Горденни. — Может, с ним поехал бы лорд Харткорт, Я не знаю. — Черт бы их побрал! — Времени они не теряют! — или слышно проговорила герцогиня. — Простите меня, если я поступила неверно, — попросила Горденни. — Я знаю, что в Англии мне пришлось бы ехать под надзором какой-нибудь дамы. — Ты не будешь отвечать на приглашение господина Каннингема, — медленно бы говорила герцогиня. Я сделаю это сама. Хорошо, тетя Лили, обязательно, тетя Лили, согласилась горденья. Она чувствовала, что повела себя неправильно, но не знала, в чем заключается ее проступок. К счастью, времени на разговоры не осталось, так как они подъехали к особняку, который произвел на горденью ошеломляющее впечатление и против ее ожиданий совсем не был похож на магазин. Лакей откинул полость и подал тете Лили руку. Они прошествовали по синему ковру и вошли в великолепно вставленный холл. И только когда они начали подниматься по лестнице, Гордения осознала, что вступает в салон знаменитого Мсье Ворта». Огромная гостиная на втором этаже — Была обставлена диванами в стиле Людовика XIV и стульями, обитыми нежно-розовым с оттенком серого атласом, а с потолка свешивались красивые люстры. Только появление великолепного мсье Ворта, одетого в вышитый жилет, убедило гордыню, что они не на официальном приеме. — Мадам, вы выглядите изумительно, — обратился он к герцогине, целуя ей руку. — Вы придаете созданным мною вещам особый шик, которого даже я не могу достичь. — Вы же впервые надели это. — Нет, во второй раз, — ответила герцогиня. — уверяю вас, множество женских глаз с завистью смотрели на этот туалет, а в мужских глазах... Светилось восхищение. Месье Ворт рассмеялся и обратил свой взор на Горденью. «Моя племянница представила ее герцогине. Я привезла ее сюда, потому что только ваше волшебное искусство может придать ей презентабельный вид. И пока она не будет одета подобающим образом, мне придется держать ее в заперти. Сними накидку, Горденья». Горденья повиновалась. Стоя посреди гостиной в дешевеньком, сшитом ею самой платьице, она чувствовала себя раздетой под испытующим взглядом месье Ворта и пыталась догадаться, смеются ли над ее замешательством находившиеся в комнате великолепные продавщицы. «Вчера вечером мисс Уидон неожиданно приехала из Англии», — объяснила герцогиня. «Она будет жить со мной, так как ее родители умерли». Это моя ближайшая родственница и моя наследница. Вы оденете ее. Месье Ворд смотрел не на платье Гордень, а на ее лицо. Она чувствовала, что он отмечает малейшие детали овала, глаз, волос, покрытых слишком большой и разукрашенной шляпой. Не могли бы вы снять шляпу, мадемуазель? — попросил он. Она подняла руки и вытащила булавки. Волосы, растрепавшиеся после многократных примерок в гардеробной герцогини, рассыпались упрямыми колечками по лбу и спине. — Вы видите, — пробормотала герцогиня, — она не может появляться в таком виде. — Она очень молоденькая, — как бы разговаривая с самим собой, — ответил мсье Уорд. — Как бы вы хотели одеть ее, мадам? — Как вас, или основываясь на ее собственном образе, молоденькой, естественной, невинной. не заметила, что при этих словах в его низком, глубоком голосе внезапно прозвучало нетерпение. Она также почувствовала, как что-то промелькнуло между портным и ее тетушкой, но что именно она определить не смогла. В мгновение они, казалось, пристально смотрели друг другу в глаза. Потом герцогиня легко и небрежно произнесла. «Я сказала своей племяннице, что мы должны найти симпатичного мужа. У нее в жизни было так мало радостей. Она почти как сиделка ухаживала сначала за отцом, потом за матерью. Надеюсь, мисс Ворд, очень скоро нам придется обратиться к вам за подготовкой приданного». «О, мне так бы хотелось заняться этим», — ответил мисс Ворд. Гордыни догадалась, что ответ на заданный ранее вопрос уже получен, и теперь портной знал, что делать. Он щелкнул пальцами. «Принесите мне тофту, газ, белое кружево», — скомандовал он, поспешивший к нему помощник. Тут же из шкафов стали появляться рулоны изумительных тканей. А сам месье Ворд все это время сидел и рассматривал горденью, отчего ее щеки залил яркий румянец, и она в замешательстве опустила глаза. Еще никогда в жизни никто так пристально не изучал ее. Она не представляла, что какой-то мужчина может в течение десяти или пятнадцати минут молча сидеть и смотреть на нее. Создавалось впечатление, что в его памяти Запечатлеваются все линии ее тела, каждое движение ее плеч и рук. Через три часа Гордыни уже начинало казаться, что одежда — это просто неприятная необходимость. Она стояла, поворачивалась, ткани накалывали на ней и снимали с нее, делали наброски и тут же отвергали их, но ни разу никто не спросил ее мнения. Мсье Ворд обращался только к ее тетушке, а та соглашалась со всем, что он предлагал. Платьев было так много, что гордыня сбилась со счета. Потом началось обсуждение аксессуаров. Из соседней с гостиной комнаты приносили шляпы, и мсье Ворд сам решал, какая из них подойдет к платьям, которые он создавал. Прошел еще один час. И Гардене уже валилась с ног от усталости. Она вспомнила, что с самого утра ничего не ела, кроме рогаликов и кофе, однако никак не могла решиться сообщить об этом тетушке. К ее облегчению, та, наконец, взглянула на маленькие бриллиантовые часики, пристегнутые к браслету. «Четыре часа», — объявила она, — «пора пить чай». Я пообещал своей подруге, что заеду к ней. «Вам нужна еще мисс «Одно платье уже сейчас будет готово», — сказал мсье Ворд. Он подал в знак одной из помощниц, которая сразу же выбежала из комнаты. «Они уже что-то сделали за такое короткое время?» У Горденни от удивления перехватило дух. «Я пошел на это только ради ее светлости», — ответил мсье Ворд. Дамы всегда приходит и начинают требовать невозможного. Платье на сегодня, платье на завтра. Я всегда говорю, мадам, Бог создавал мир семь дней. Вы же не можете допустить, чтобы я бросал ему вызов. Но ведь платье готово, и всего за четыре часа воскликнула Гордени, увидев помощницу, направляющуюся к ним с платьем. «Здесь, полагаю, мы немного схитрили», — сказал месье Ворт. Честно говоря, платье было почти готово. Но маркиза де Сен-Круа ожидает его только к следующей неделе, а к тому времени мы приготовим ей другое, с некоторыми изменениями, конечно. Я никогда не создаю два совершенно одинаковых платья. Спасибо. Оно прекрасно. Удивительно прекрасно.